Страница 5. Пато- и саногенез вертоброгенных заболеваний нервной системы Вопросы пато- и саногенеза вертоброгенных заболеваний нервной системы аномалийной, травматической, онкологической и воспалительной этиологии хорошо освещены в соответствующих руководствах. Дистрофические же вертебральные поражения лучше всего рассматривать на примере остеохондроза позвоночника. Патогенез и саногенез при остеохондрозе позвоночника, как, впрочем, и при любом хроническом заболевании, две стороны одного и того же процесса, которые взаимно переплетаются. От результата действия патогенетических и санагенетических реакций будут зависеть клинические проявления заболевания и его течения. Наиболее изучены патогенетические реакции, чего нельзя сказать о саногенетических. В настоящее время под понимают, открыть кавычки, динамический комплекс защитно-приспособительных процессов, возникающих при воздействии на организм, чрезвычайного раздражителя, развивающихся на всем протяжении болезни, от состояния предболезни до выздоровления и направленных на восстановление нарушенной саморегуляции организма. Кавычки закрываются. В. А. Фролов. В зависимости от времени действия различает три типа саногенетических реакций. Защитные, которые участвуют в купировании патогенетических воздействий на стадии предболезни. Компенсаторные, действующие в основном в разгар обострения и в начальный период стадии ремиссии. Восстановительно-репаративные, возникающие в период обострения, но максимум своего действия, проявляющие в период ремиссии. Если же мы с указанными реакциями познакомимся ближе, то выяснится, что участвуют в их реализации одни и те же системы. Опорно-двигательная, микроциркуляторная и иммунологическая. Так, например, в период предболезней в качестве защитных саногенетических реакций выступает приспособительные изменения со стороны опорно-двигательного аппарата, купирующие его перегрузки, а также микроциркуляторные. Рассмотрим подробнее действия указанных реакций. Известно, что стадии предболезней в патогенезе, остеохондроза позвоночника, соответствует фаза формирования дистрофических изменений в диске. Веселовский В.П. 1984 год. Для объяснения развития остеохондроза в межпозвонковом диске предложено 10 теорий: инволюционное, гормональное, сосудистое, инфекционное, инфекционно-аллергическое, биоэлектритное, механическое, аномалийное. Функциональная и наследственная. Страница 6 Ни одна из них не может претендовать на роль всеобъемлющей. В последнее время была выдвинута довольно интересная теория о мультифакториальной природе остеохондроза позвоночника. Согласно этой теории, для развития данного заболевания необходима генетическая предрасположенность а для проявления его – воздействия различных средовых факторов. Средовые факторы делятся на экзогенные и эндогенные. последним относятся конституциональные варианты аномалии позвоночника, особенности функционирования двигательной системы, сопутствующие заболевания позвоночника и других органов, а к экзогенным. Физические, биохимические и инфекционные факторы Для выяснения механизма возникновения дистрофических изменений в межпозвонковом диске необходимо провести адекватную сложившейся обстановке группировку факторов Деление на факторы, врожденные и приобретенные не может полностью соответствовать тем механизмам, которые вызывает остеохондроз позвоночника Такое деление должно учитывать особенности этого заболевания. Известно, что данное заболевание носит общий характер и в то же время характеризуется развитием дистрофии не во всех позвоночно-двигательных сегментах, ПДС, а лишь в отдельных. Поэтому вычленение факторов, вызывающих остеохондроз позвоночника, должно проводиться с учетом общих и местных особенностей. Такое деление на факторы четко выявляется при анализе различных теорий развития дистрофических изменений в межпозвонковых дисках. Существующие теории учитывают или нарушение в трофических системах, Или локальные перегрузки в ПДС. Таблица 1 сведения о факторах вызывающих остеохондроз позвоночника по данным различных теорий. Теория: фактор способствующий развитию остеохондроза, локальные перегрузки ПДС, Явление декомпенсации в трофических системах. Биомеханическая. Плюс. Нет. Эволюционная. Нет. Плюс. Аномальная. Плюс. Нет. Гормональная. Нет. Плюс. Сосудистая. Нет. Плюс. Инфекционная. Нет. Плюс. инфекционно аллергическое Нет. Плюс. Функциональная. Плюс. Нет. Биоэлектретная. Нет. Плюс. Наследственная. Плюс. Плюс. Страница 7. Из сведений, представленных в таблице 1 Следует, что во всех существующих теориях развития остеохондроза фигурирует два основных фактора – декомпенсация в трофических системах и локальные перегрузки ПДС. Известно, что по наследству могут передаваться недостаточность в трофических системах и перегрузки ПДС, за счет особенностей двигательного стереотипа строения опорно-двигательного аппарата. Поэтому неудивительно, что выявляется много больных остеохондрозом позвоночника в наследственно отягощенных семьях. Декомпенсация в трофических системах может возникнуть как в системе управления, так и в обеспечивающей или осуществляющей трофику. Указанные явления декомпенсации могут быть обусловлены сопутствующими заболеваниями, действием внешних факторов, наследственными причинами и так далее. Локальные перегрузки ПДС у лиц с неоптимальным двигательным стереотипом возникают в результате как экзогенных, так и эндогенных факторов. Как экзогенным фактором Относит перегрузки в быту и на производстве, а к эндогенным врожденные особенности строения опорно-двигательного аппарата, особенности функционирования мышечного аппарата, сопутствующие или перенесенные заболевания, приводящие к нарушениям функционирования биокинематической цепи позвоночник нижней конечности и тому подобное. Однако развитие дистрофических изменений в межпозвонковом диске может клинически не проявляться и случайно диагностироваться лишь при рентгенографическом исследовании пораженного отдела позвоночника. Возникновение дистрофических изменений типа остеохондроза является лишь первой фазой развития заболевания фазой формирования клинических проявлений остеохондроза позвоночника. Как же действует саногенетические реакции в фазе развития дистрофических изменений в межпозвонковом диске? Локальные перегрузки определенного ПДС вызывают в организме защитную биомеханическую и микроциркуляторную реакцию. Основная цель биомеханической реакции- купировать действие перегрузок. Этого можно достичь путем укрепления структур ПДС испытывающего перегрузки. Такое положение достигается увеличением силы мышц, принимающих участие в функционировании соответствующих межпозвонковых дисков. Известно, что в тканях испытывающих перегрузки должна наблюдаться, Интенсификация метаболических процессов за счет систем, обеспечивающих, управляющих и осуществляющих трофику. В перегруженном ПДС значительная роль в обеспечении метаболизма принадлежит микроциркуляторным реакциям. Под микроциркуляцией понимают, открыть кавычки, Процесс направленного движения различных жидкостей организма на уровне тканевых микросистем, ориентированных вокруг кровеносных и лимфатических сосудов. Закрыть кавычки. Чернух АА, 1981 год. Следовательно, это движение жидкости не только в кровеносных сосудах, но и вне этих сосудов. В микроциркуляторном русле различают три звена – кровеносная, лимфатическое и межклеточная. Страница 8 Кровеносные включает в себя артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры, посткапиллярные венулы, венулы и артериально-венулярные анастомозы. При стазии в капиллярах вследствие различных причин открываются артериола венулярные анастомозы и кровь напрямую поступает в вены. Лимфатическое звено микроциркуляторного русла включает в себя лимфатические капилляры. Межклеточное звено микроциркуляторного русла Находится в межуточном веществе и между соединительно-тканными элементами. иммунно клетки, макрофаги, фибриллы волокна, направляющие движение жидкости. При перегрузке в ПДС имеет место усиление микроциркуляторных реакций во всех трех звеньях микроциркуляторного русла. При явлениях докомпенсации в трофических системах в сочетании с локальными перегрузками ПДС, возникают дистрофические изменения в нем. Следовательно, в фазе формирования дистрофических изменений в межпозвонковом диске имеет место возникновение двух основных видов саногенетических реакций. Одна в опорно-двигательном аппарате, другая со стороны микроциркуляторных процессов. При этом санно реакции опорно-двигательного аппарата не исчерпываются одними лишь изменениями со стороны мышц, а возникают также в связках, суставах, позвонках. Это в основном приспособительно-репаративные реакции со стороны позвоночника который развивается в ответ на изменения конфигурации позвоночника. Основная целях- разгрузить соответствующие ПДС. Так как санногенетические реакции со стороны опорно-двигательного аппарата на стадии предболезни включает в себя изменения со стороны мышц, связок, суставов, костей, заключающиеся в изменении миодинамики, и затем в органическом закреплении их репаративными процессами, то мы условно называем эти реакции биомеханическими. Если возникшие санно реакции достигают своей цели, то есть купируют перегрузки в ПДС и стимулируют репаративные процессы, у пациента не наблюдается перехода первой фазы заболевания, фазы формирования дистрофических изменений, во вторую – фазу формирования клинических проявлений. У таких пациентов лишь случайно на рентгенограммах позвоночника выявляют изменения типа остеохондроза, а в анамнезе сведения на обострение его отсутствуют. После возникновения дистрофических изменений в межпозвонковом диске может наступить следующая фаза – фаза формирования клинических проявлений остеохондроза позвоночника. Как известно, различают следующие основные симптомокомплексы при остеохондрозе позвоночника – вертебральный, мышечный, нейрососудистый, невральный Мышечные нейрососудистые и невральные симптомы комплексы всегда формируются на фоне вертебрального синдрома, но они проявляются вне позвоночника, поэтому их еще называют экстравертебральными. Веселовский ВП с соавторами, 1982 год. Страница 9.